Гул заметно усилился. Время от времени по полупрозрачным стенам пробегало снизу вверх пульсирующее золотое сияние, которое исчезало в висящей наверху дымке. Некая сила, наполняющая зал, заставляла воздух вибрировать. — У, следующий волшебник! — произнесла Друэлли. — Узри же магию! Не вашу, прирученную, двуличную, но магию корня и ветви! древнюю магию, неукрощенную магию. Смотри. Пятьдесят или около того женщин-дриад сбились в тесную кучку, взялись за руки и стали отходить назад, пока не образовался большой круг. Остальные дриады негромко затянули какой-то напев. Потом, повинуясь кивку Друэлли, круг принялся вращаться противо салоне. Когда шаги убыстрились, а сложный многоголосый напев зазвучал громче, Ринсвинт поймал себя на том, что наблюдает за происходящим, словно зачарованный. Он слышал в университете про древнюю магию, хотя волшебникам было категорически запрещено практиковать ее. Он знал, что когда круг наберет достаточную скорость вращения против магического поля диска, который в свою очередь тоже крутится, Возникшее астральное трение приведет к созданию огромной разницы потенциалов, каковая разрядится колоссальным выходом стихийной магической силы. Круг слился в неясное пятно, и стены дерева зазвенели отголосками пения. Ринсвинд почувствовал в волосах знакомое липкое покалывание, означающее, что поблизости собирается мощный заряд сырой магии, Поэтому, когда с невидимого потолка ударил вниз луч резкого актаринового света и, потрескивая, сфокусировался в центре круга, волшебник ничуть этому не удивился. Луч высветил изображение исхлёстанного бурями, опоясанного деревьями холма с храмом на вершине. Форма этого храма проделывала с глазами неприятные вещи. Ринсвин знал, что если это храм бел то у него должно быть восемь сторон. Восемь было также числом Белшамгорота, и именно по этой причине здравомыслящий волшебник никогда не станет произносить эту цифру вслух, всячески стараясь избежать ее упоминания. «Или он восьмет тебя живьем», — в шутку предупреждали студентов незримого университета. Белшамгорода особенно привлекали балующиеся магии любители. Эти, так сказать, случайные пляжники на берегах сверхъестественного сразу попадали в его сети. Номер комнаты Ринцвинда в студенческом общежитии был 7А. Его это не удивляло. По черным стенам храма струился дождь. Единственным признаком жизни была привязанная снаружи лошадь, но два цветку она не принадлежала. Прежде всего она была слишком крупной. У храма мирно пасся белый боевой конь с копытами размером старелку для второго блюда и кожаной сбруей, сверкающей кричащими золотыми украшениями. В данный момент коняга наслаждался овсом из привязанного под носом мешка. Однако было в этом животном нечто знакомое. Ринсвинд попытался припомнить, где он видел похожего коня раньше. Коняга, судя по всему, мог развивать неплохую скорость и поддерживать ее в течение долгого времени. Теперь Ринсвинду оставалось всего-навсего избавиться от охранников, Пробиться к выходу из дерева, отыскать храм и украсть коня из-под той штуки, которой Белшамгород пользуется вместо носа. Похоже, ужин у насылателя восьми будет состоять из двух блюд, заметила Друэлли, пристально глядя на Ринсвинда. «Самозванный волшебник, тебе известно, кому принадлежит этот скакун?» «Понятия не имею». «Неужели? Впрочем, неважно». «Скоро мы сами все узнаем». Она взмахнула рукой. Фокус изображения переместился внутрь, проскочил под огромной восьмиугольной аркой и быстро поехал вдоль коридора. По коридору, прижимаясь спиной к стене, украдкой пробиралась какая-то фигура. Ринсвинд заметил блеск золота и бронзы.